Ее сантименты. Ты не пожелал расстаться с веренным тебе делом. И сколько бы ты потом не сожалел, сколько бы ни каялся, было поздно. Жизнь уходит с кругов на иные круги. Твое тщеславие не знало уема. Евгения уехала таки, но тебе казалось, что уж так сокрушаться. Найдешь себе другую вот поосвободишься немного отдел присмотришься вокруг столько женщин и несомненно сможешь выбрать себе по вкусу и самое главное морально незакомплексованную без ненужных сомнений в нравственности дела которым ты занят и приведешь эту женщину в свой академический особняк на феодальном бульваре для избранных рядом с такими же особняками атомщиков Но всего этого не произошло, хотя казалось вполне возможным и доступным, и не до того тебе было, потому как надвинулись новые события, они-то и определили всю твою последующую жизнь и все то, что вынудило тебя удалиться в космос на орбитальную станцию и объявить себя космическим монахом. К тому времени ты был достаточно известной личностью в академических кругах и уже пользовался особым вниманием курирующих науку политических органов. Надо быть справедливым. В этом смысле ЦК КПСС оказался на должном уровне. Насколько это так, ты мог убедиться на собственном опыте не раз и не два. Благодаря покровительству ЦК легко, почти без хлопот и пробиваний, твоему институту и прежде всего твоей знаменитой лаборатории представлялись любые фонды и привилегии. О, как быстро привыкает человек к милости верхов, к дворцовой приветливости, к барской отзывчивости. Всегда ли так было в мире и всегда ли так будет, спрашиваешь ты теперь себя? За примером не надо бежать далеко. Президент Академии наук, ведущий атомщик, по телефону и в личных беседах не забывал напомнить Андрея Андреевича, ради бога, ни в чем не ограничивайте себя, работайте уверенно. Страна готова обеспечить вашу программу всем необходимым. Все, что потребуется. Импортное оборудование, препараты, жилье для сотрудников, транспорт. Короче говоря, все, что потребуется. Просите, не стесняйтесь. Вы делаете архиважную работу. Тебе становилось не по себе от таких комплиментов, якобы от имени всей страны, простиравшейся на полмира, от этой щедрости. Тебя коробило от того, что сугубо научные эксперименты все больше привлекают функционеров, закруживших вдруг как хищные пернатые. Но ты отмалчился — Нет, ты не лебезил в припадке благодарности, но ты и не возражал и не пытался сказать, что не следует рассматривать тебя как безотказного исполнителя некоего сенсационного проекта, показавшегося столь привлекательным высшему руководству. — Да, надо было своевременно остановить себя. Надо было, как потом стало ясно, не давать оснований для уверенности в твоей несомненной лояльности. Но ты был то ли слаб, то ли беспринципен, то ли не чужд в душе карьеризма, стремления к липкой близости к властям придержащим. И не потому ли оказалось само собой разумеющимся, что именно тебе предложили возглавить научную программу, весьма двусмысленную по замыслу? Именовалась она эмбриональная регуляция полов, но основной целью ее была... Разработка метода выведения анонимно рождаемых индивидов. Такого еще не было на свете. И ты оказался причастен к этому как разбойник, выбегающий на перерез движению естества. Выведение икс родов, то есть анонимно производимых людей, рождаемых анонимной женщиной от анонимных родителей, оказалась главной задачей твоей засекреченной лаборатории. Термин «икс-рот» — не твое изобретение. Его придумали хватки на всякого рода аббревиатуры партийные кураторы науки. Вскоре стал своеобразным паролем, едва ли не революционным,